Глава 7. О тюремных днях я рассказал много. О делах людей достаточно. Пора теперь перейти наконец к себе самому, к моим собственным делам и дням. После ареста и водворения в камеру номер 45 настроен был я мрачно. Не только знал, что ежовское пленение это всерьез и надолго, но был уверен и в большем. Не сомневался, что на этот раз решено со мною так или иначе покончить. Расстрелять не расстреляют, а засадят в изолятор или в концентрационный лагерь на 10 лет без права переписки. И хотя законных причин для этого никаких нет, но мало ли можно придумать для этого причин незаконных. Был бы человек, а статья найдется. Юрисдикцию тёткиных сынов я по опыту знал хорошо, чтобы не сомневаться в таком исходе своего дела. А потому был убежден, что на этот раз дело не ограничится тремя годами ссылки – что выхода на волю мне нет и не будет, а если так, то и решил, с самого же начала, с первого же допроса поставить вопрос ребром и требовать быстрого свершения Шемякина суда».